Глава 54. Приход Бейнуамины не заставил себя ждать. Она явилась ровно через час, когда мы с Изуру Зуру и Мармеладкой разместились в уютных плетеных креслах, в тени полога на балкончике распивали чай из маленьких стеклянных стаканов. Жасмин благоухал под жаром полуденного солнца, и я вдыхала полной грудью его запах, мечтая скорее различить в нем аромат апельсиновой корочки и раскаленных камней. Амир, мы не виделись всего час, а я уже скучаю. Сердце взволнованно билось при предвкушении встречи. Я тревожилась, гадая, что расскажет мне Бейну Амина, что за испытание меня ждет. Но, несмотря на переживания, внутри настоялось чувство, что все будет хорошо. Это знание я прочитала в глазах дракона и теперь упивалась счастьем от скорого разрешения всех моих бед. «Принцесса Александра, давайте погуляем», — предложила Бейну Амина. Мы направились в царский сад. Шли теми же дорожками, по которым я пыталась удрать от Амира. Глупая же, зачем убегала? Но ведь я не знала, что он дракон. А теперь знаю. Уверена, мы поладим, он приготовит мне снова мясо на огне, а я напою его вином, помассирую плечи, и мы еще как поладим. Сперва, вероятно, горизонтально, потом в разных других позах. Ох, в краску бросила! Но тут я вспомнила слова мэтра Валиса, что дракону обязательно нужна девственница. Интересно, это только на тело распространяется или на душу тоже? Волнительно стало, и спросить ты не у кого. Я сглотнула и покосилась на спутницу. «Вы хотели рассказать, что ждет меня на испытании?» «Это тоже», — кивнула женщина. «Но сначала я хотела объяснить». Почему его величество решил провести испытание сердца так скоро? И почему? Дракон не может ждать. Байну Амина остановилась и поглядела мне в глаза. Правда, я задорно улыбнулась, позволив себе подумать, что это из-за меня такая спешка. В смысле, что Амир так сильно влюблен, что не может ждать, так же, как и я не могу. Амина не разделила мой восторг. Ее лицо искривилось от чрезмерной серьезности. Она закусила губу и покачала головой. Вы не поняли. Дракон не может ждать. Могучий зверь, что живет внутри нашего царя, скоро вырвется наружу. Он способен низвергнуть целый континент в жаре своего пламени. Дракону очень нужна женщина. Он лишился мани, я больше не его душа, и вот последствия... «Вы больше не имани? Почему?» «Я обманула. Вернее, не была до конца честна», — задумчиво проговорила Амина и поглядела на меня. «Дракон? Не приемлет лжи, принцесса Александра. Мне еще повезло, меня просто лишили титула, ведь я его родная тетка. А других он страшно карает за ложь». Холодок пробежал по позвоночнику, в животе разлилось что-то скользкое, противное, А мир ведь не знает, что я никакая не принцесса, а женщина из другого мира. Выходит, я обманываю его? Страшно карает? Это как?» — переспросила дрожащим голосом. «Обманувший дракона становится рабом или рабыней Ферана. А если иноземная принцесса обманет ее тоже рабыней?» «Дракон беспощаден, еще и войну против принцессовых земель начать может, если ее родичи не согласятся. А почему вы спрашиваете принцесса Александра?» Я схватилась за голову и побрела вперед по тропинке, судорожно размышляя, как же мне быть. «Наверное, надо открыться, да? И поскорее? И попасть в рабы не искупать свою вину? Хотя почему я?» Меня-то, наверное, вернут домой, а принцесса Александра таки пойдет в рабыни. Ой, мэтру Валису конкретно там достанется. И еще маме с братом, с их-то тщеславными замашками. Не отдадут они меня в рабыни. Вот уже губу на счастливый брак раскатала. Надо бы закатать. Что же делать? «Что с вами, принцесса Александра?» Догнала меня Бэйну Амина. «Голова болит. Ничего», — прохрипела я. тогда не буду вас долго мучить разговором вам нужно успеть отдохнуть. Бэйнуамина развернула меня к себе ничего не бойтесь вы же знаете что бмирхан выделяет вас из прочих невест вы его фаворитка вам оказана великая честь пройти испытание сердца первой. Если пройдете, отбор будет окончен. Что там нужно будет делать? давайте присядем. Бэйну Амина указала на белые качели в зарослях фигурно подстриженных цветущих кустов. Мы прошли по каменистой тропинке вглубь сада. Возле качели оказался небольшой пруд, выложенный лунами, а на пруду утерлись клювами два белых лебедя. Изгиб длинных шей символично напоминал сердце. Я присела на двухместную скамью. Амина опустилась рядом и легонько подтолкнула нас. Приятное покачивание, словно в колыбели, и мерное щебетание птиц успокоили натянутые струной нервы. Амина взяла меня за руку, успокаивая. «Вы войдете в церемониальный зал, и перед вами предстанут двенадцать мужчин. Это лучшие воины, советники, приближенные его величества. Все неженаты, сильны и хороши собой. Дракон тоже будет среди них в человеческой ипостаси». Я должна буду угадать, кто из них царь, догадалась я. Если так, то испытание пустяковые, я мира точно ни с кем не спутаю. Но что это за брак такой на лжи? На горе метра валиса. Сердце забилось в груди птицей. Я не могу замуж, я должна вернуть все на свои места, иначе не будет мне покоя. Верно, Александра, вы должны будете выбрать среди этих мужчин дракона. Такова древняя традиция. Вы должны выбрать того, на кого укажут ваше сердце. Именно потому цари не открывают лиц своим невестам. Должно решать слепое сердце. Но ваше уже давно решило и выбрало. Вы не ошибетесь. Мы посмотрели друг другу в глаза. Приближенное его величество потерло мою похолодевшую кисть обеими руками. — Не волнуйтесь так. «Для вас это будет сущий пустяк, и сразу после проведем церемонию бракосочетания. Он хочет сделать все сегодня же». Амина поглядела на положение солнца на небе. «Мне еще столько всего нужно успеть для вас подготовить. Нам пора, идемте, принцесса Александра». Женщина встала с качель и потянула меня за собой. «Подождите, Бейну Амина!» — крикнула я. «А если я все же не пройду испытание?»